Мисс не останется в башне, мешок с деньгами на столе. Я не удержался от язвительного восклицания. Отличный план, ничего не скажешь. Холмс положил мне руку на запястье. — Погодите, Ватсон. Мистер Фандорин еще не закончил. Из коридора донеслись шаги. Вошел японец, таща под мышками два ватных манекена из числа тех, что мы видели в подвале. Громко чихнул и поставил кукол на пол. Уедут профессор, мистер Уотсон и Масса, а также два этих ватных господина. На одного мы наденем мой плащ и цилиндр, на второго — пальто и шляпу мистера Холмса. Как вы знаете, перед домом открытое пространство. Вести наблюдение можно либо со стороны оврага, до которого добрых полсотни шагов, либо с противоположного края лужайки, а это еще дальше. К тому же в парке совсем темно. Люпен или его помощники увидят лишь, что от дома к коляске движется плотная группа людей. Когда же экипаж проедет мимо них, понять по неподвижным силуэтам, где человек, а где кукла, будет уже невозможно. — А мы с вами останемся здесь и проверим, насколько ловком Мсье Люпен владеет навыками восточной борьбы, — подхватил Холмс и громко расхохотался. — Остроумная выдумка, и вполне в моем духе. Я догадался, что вы затеваете нечто в этом роде еще, когда вы превратили дом в закупоренную бутылку. Прихожее, отличное место для засады. Признаться ли? В этот момент я ощутил неловкость за своего великого друга. Мне показалось, что он ведет себя не совсем по-джентльменски, взяв снисходительный тон, слишком напоминающий хорошую мину при плохой игре. Ведь план мистера Фандорина действительно превосходный, был составлен без нашего участия. Зазвенел телефон. Я сидел ближе всех к аппарату и взял трубку. Это был Дозасар. Доктор Орсон, это вы? А мне страшно, сбивчиво залопотал он. Мне нужно было сразу, но я не хотел вас отвлекать. Ах, что я натворил, вдруг я его погубил! Пришлось на него прикрикнуть, и строгость лучшее средство против истерики. Немедленно успокойтесь. Говорите толком, что стряслось. Все в столовой напряженно на меня смотрели. Да-да, я попробую. Когда я шел от дома, конюшни, мимо врага, мне послышались какие-то звуки, будто кто-то перешептывается. Я, может быть, подслеповат, но слух у меня отличный. Однако я не был уверен. Думаю, вдруг это ветер шуршит ветвями. Попросил Боско, чтобы он осторожно подкрался сзади и тоже послушал. Он ушел и не возвращается. Вдруг с ним что-то случилось. Поскольку говорил засар прерывисто, я успевал в паузах наскоро пересказать услышанное своим соратникам. — Спросите, сколько минут миновалось с тех пор, — начал было Фандурин. Как вдруг со стороны оврага один за другим ударили два выстрела. Я вздрогнул. Нет выстрелов, от того, как пронзительно закричал мне прямо в ухо до Он тоже услышал. Скорее, туда! метнулся к двери Холмс. Быстрый, как молния. Все ринулись за ним. Выскочив на крыльцо, мы разделились. Вой слева, мы справа! показал Холмс. Идея была ясна охватить овраг с обеих сторон. Я старался не отставать ни на шаг от своего друга, набегу, выдергивая из кармана револьвер, который зацепился курком и рвал подкладку. Следуя указанию Шерлока Холмса, мы с господином забежали за угол дома и остановились. Англичане, надо отдать им должное, передвигались в темноте умело. Их было не видно и не слышно. В эту самую секунду желтый свет, пробивавшийся сквозь щели запертых ставень, мигнул и погас, Снова отключилось электричество. «Все идет как по нотам», — шепнул господин. «Это выражение означает, что ход событий полностью совпадает с планом, как следует нотной записи игра музыканта». Пригнувшись, мы юркнули назад в дом. Представляю, как удивлен этим нашим поступком читатель. А все потому, что я нарочно опустил очень важный разговор, состоявшийся между мной и господином, когда мы потолковались с Лебреном и госпожой Эжени. Как уже было сказано, беседа шла на японском. — Теперь панатно с довольным видом объявил Фандорин Доно. — Дорога казалась длиной в тли-сяку, а оказалась колочей Тлехли. Вы хотели сказать, дорога казалась длиной в три-ри, а оказалась короче трёх-сяку? — поправил его я и перешел на русский, потому что тяжело слушать, как господин каверкает нашу речь. Но он воткнул мне палец в живот, и я был вынужден замолчать, потому что, когда тебя со всей силы тыкают жестким пальцем в солнечное сплетение, совершенно невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. — Я знаю, мой японский стал нехорош, — признал Фандорин Дона. — Не буду больше передавать его акцент, потому что слишком утомительно писать катаканой. Я даже перепутал Ри и Сяку, но тебе придется потерпеть. Ты обратил внимание на крайне любопытное обстоятельство? Давячи беседуя в столовой, мы с тобой собирались предпринять два действия. Во-первых, воспользоваться междугородной телефонной связью. А во-вторых, расспросить Лебрена и госпожу Эжени. При этом про телефон я сказал по-русски, а про опрос свидетелей по-японски. Сразу после этого внешняя линия вышла из строя, и первое стало невозможно. Зато разговору в башне, очень важному для расследования, ничто не помешало. И что же это значит? Каждое наше слово подслушивают. Хозяин говорил, что его покойный отец устроил в доме множество всяких фокусов. Очевидно, в их число входит какая-то хитроумная система подслушивания. Можно, находясь в некоем особом месте, слушать, о чем говорят в других комнатах. Это раз. Люпен провернул ловкую аферу в Петербурге. Значит, он, скорее всего, владеет русским. Это два. Поняв, что мои междугородные переговоры для него опасны, он повредил линию. Но японского негодяй явно не знает. Иначе он предупредил бы профессора, что меня ни в коем случае нельзя подпускать к девушке. И это три. — Лебрен-сенсей — сообщник Арсена Люпена? — ахнул я. — Безусловно, если только это не сам Люпен. Круглые глаза господина с удовольствием смотрели, как я делаю ошеломленное лицо. Я знаю, что ему это нравится, и в таких случаях стараюсь вовсю. Собственно, вариантов всего два. Арсен Люпен играет либо роль профессора, либо роль управляющего. Всю операцию задумала и осуществляет эта парочка. Мы знаем, что Боско появился в усадьбе недавно и сразу сумел завоевать доверие владельца. Это обычная метода Люпена. Он частенько, соответствующим образом загримировавшись, внедряется в какой-нибудь богатый дом и вынюхивает, чем там можно поживиться. Иногда поручает это кому-то из своей шайки. В деле почти никогда не участвует больше двух-трех человек. Не знаю, в чем состоял первоначальный замысел Люпена, но беда, случившаяся с девушкой, ускорила событие. У мерзавца возник подлый, но чрезвычайно сильный план, как обобрать Сара, ничем при этом не рискуя. Фандорин Доно задумался: Пожалуй, все-таки Люпен это управляющий, а так называемый профессор его подручный. Ты понял, что в Парижскую клинику звонил не сам Дезасар, хозяина к аппарату позвал Боска. Убитому горем отцу и в голову не пришло, что он разговаривает с фальшивым Лебреном. Именно поэтому сообщники ни в коем случае не могли допустить, чтобы я проконсультировался с профессором Смайли. Их обман насчет того, что больную ни в коем случае нельзя трогать с места, немедленно раскрылся бы. А именно на этом и построен весь замысел. Получив в парижской полиции точные приметы Люпена, вы могли бы опознать преступника по тем же ушам, — подхватил я. — Вы заметили, господин, что у Лебрена, которого я больше не стану именовать сенсеем, уши заостренные, как у летучей мыши? — Я заметил, что у мсье Боско ушей под кудрями вообще не видно. Мне стало немножко скучно. Я надеялся, что эта история закончится каким-нибудь более интересным образом. А «Что теперь?» — я с трудом подавил зевок. «Пойдем и схватим сначала одного, а потом второго?» Фандорин Доно покачал головой. «Нет, мы их возьмем с поличным. Скоро вернется хозяин с деньгами. Это и будет наживка для рыбки». Мы знаем, кто преступники, знаем, что они нас подслушивают. Все козыри теперь в наших руках. Я полагаю, дальше произойдет вот что». И он с поразительной точностью предсказал, что всех нас под каким-нибудь предлогом выманят из комнаты, где будут лежать деньги. Хотя, вообще-то, ничего особенно поразительного в этом нет. Когда столько лет служишь такому человеку, приучаешься доверять его предсказаниям. Когда за домом грянули выстрелы, мы переглянулись и поняли друг друга без слов. Погасший свет лишь подтвердил, что Люпен готовится нанести завершающий удар. Разбойник понимает, что денег ему не отдадут, и собирается украсть их, не дожидаясь полуночи. Тут-то ему и конец. А темнота, в которую погрузился дом, нам с господином только на руку. Мы расположились в заранее условленном месте, будто специально предусмотренном для засады. Стены коридора, что ведет из столовой к лестнице, с обеих сторон заняты высокими шкафами, где хранится всякая утварь. Я встал в один из них, приоткрыв дверцу, господин — в другой, напротив. Ждать пришлось совсем недолго. Я только-только успел помассировать себе глазные яблоки, чтобы лучше видеть в темноте. Как на противоположном краю столовой скрипнула дверь. Там возникли две тени, остановились на пороге, очевидно тоже давая глазам возможность приспособиться к мраку. Фандорин Доно выскользнул из своего укрытия и крепко взял меня за плечо чтобы я не сорвался с места раньше времени. Это было немножко обидно, как будто я новичок. Я напряг мышцы плеча и, господин понял, убрал руку. Один из людей, прокравшихся в столовую, жестами отдавал распоряжение. Это, несомненно, и был Арсен Люпен. Они подошли к столу и, первый, протянув руку, дотронулся до мешка с деньгами, будто хотел проверить, на месте ли он. Фандорин Дано молча показал мне на второго, мол, он твой. Мне всегда достается что-то похуже. Но я не сетую. Такова карма вассала. В одно мгновение мы пересекли расстояние, отделявшее нас от стола. Я вскочил на скатерть и ногой, но не очень сильно, двинул своего противника по подбородку, а когда он упал, прыгнул на него сверху. Человек он был сильный и, видно, не робкий. Хоть и полуоглушенный, он все же попытался ударить меня кулаком в лицо. Я, конечно, мог бы уклониться, но не стал этого делать. Отступление даже временное лишь укрепляет у врага волю к сопротивлению. Поэтому я бестрепетно принял удар, и еще неизвестно, что было ушиблено сильнее — моя скула или его кулак. Правда, кольцо на его пальце сильно оцарапало мою щеку, но это пустяки. Потом я надавил упавшему коленом на грудь, зажал ему запястье, и раза два, тоже умеренно, стукнул лбом в лоб, чтобы он понял полную безнадежность борьбы. Он понял, но не сразу». Упрямый был противник, он извивался и дергался не менее полуминуты. Я уже знал, что это врач. Когда я колотил его головой, мне щекотнули нос висячие усы. Ожидая, пока фальшивый профессор выдохнется, я посматривал, как дела у господина, которому, стало быть, достался фальшивый управляющий, он же Арсен Люпен. Зрелище было весьма элегантное, напоминающее театр теней. Господину было интереснее, чем мне. Он не сумел свалить врага на пол, и они быстро перемещались вокруг стола, обмениваясь ударами. Судя по тому, что я мог разглядеть в темноте, Липпен действительно владел некоторыми навыками новомодной борьбы «пустая рука». Однако биться ногами не обучился. Атаку сверху он еще как-то держал. Но почти всякий раз, когда Фандорин Доно пускал в дело нижние конечности, удары достигали цели. Наконец господину удалось сделать превосходную подсечку, а дальнейшее было просто. Хороший у Вакирии по макушке, и бой закончился. Тут как раз и мой упрямец захрипел обмяк. Именно в этот миг, словно желая отметить победу закона над преступлением торжественной иллюминацией, вновь включилось электричество. Я увидел под собой бледное с закатившимися глазами лицо Уотсона-сенсея, а господин держал за горло поверженного Шерлока Холмса. Глава двенадцатая Не помню, кто меня поднял и усадил на стул. Голова раскалывалась. С трудом разлепив веки, я увидел, что Холмс, сидящий напротив меня, в ненамного лучшем состоянии. Одна половина лица вся багровая, на тонких губах кровь, воротнички растерзаны и измяты. Над ним с несчастным видом возвышался Фандорин, сам целый, но с надорванным у плеча рукавом. Кто-то шумно сопел у меня за спиной. Кое-как обернувшись, я увидел японца —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 Но выстрелы во враге раздались не для того, чтобы выманить нас из столовой, а чтобы мы намяли друг другу бакка. Для того электричество, выключили. Представляю, как веселится этот французик. Русский сумрачно ответил Ваша правда. Мы его недооценили, но по партию он еще не выиграл. Деньги пока здесь. Да. Мешок по-прежнему лежал на столе. Я приоткрыл его. Содержимое было нетронуто. — Скажите, но зачем вы потянулись к мешку? — спросил Фандорин. Именно в тот миг я и поверил, что это преступники. Никогда еще не видел я Холмса таким разозленным. Он не говорил, отцедил слова сквозь зубы. Нужно же было проверить, на месте ли он. Клянусь жизнью, Люпен заплатит мне за это унижение. Это было сказано не нам, а в потолок, до таким тоном, что я содрогнулся. Затрезвонил телефон.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 Уловка сработала. Устрашившись фантастического чуда фанендоскопа, преступник смазал одну из ступенек лестницы дверным маслом, да еще отключил свет. Бедный Уотсон не мог не поскользнуться. В результате хрупкий фанендоскоп, разумеется, разбился. Со скрипкой же, помещенной в прочный футляр, ничего не случилось. А она-то на самом деле была мне нужна. — Невозможно, — перебил Холмса русский. — В каком смысле, сэр?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 Сообщница Люпена. Холмс пожал плечами. Естественно. Фандорин молча поглядел на меня, и я отлично понял этот взгляд. Не тревожьтесь, ничего не предпринимайте и оставайтесь на месте, сказал я Дезасару, после чего разъединился. Что вы сделали, Уотсон? Вскричал Холмс. Я же велел не отпускать этого негодяя от телефона! Он прав.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 Зато профессор из башни теперь никуда не денется. Масса присматривает за лестницей. — А девушка? — не удержался я в амплуа статиста. — Но ведь она в его власти. Им не нужна девушка. Им нужен м -м мешок с деньгами. Преступники уверены, что сумеют нас обдурить. Шалость с выстрелами — прямое тому свидетельство. Пускай их куражатся. Мы обязательно допросим псевдопрофессора. Но сначала нужно найти тайник. До назначенного часа остается совсем мало времени.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 Холмс покровительственно усмехнулся. «Само собой. Органная. Отлично, мистер Фандорин. Продолжайте». «Я тоже обратил на это внимание», — сказал я. «Особенно подозрительной мне показалась картинка, изображающая Мефистофеля. Вы помните, я даже ее снял и подергал гвоздь, на котором она висела». «Погодите, Отсон. Мистер Фандорин хочет нам рассказать не о живописи, а о другом роде искусства». Русский чуть прищурился.